то же место, то же время. Откровенно говоря, Дина решила, что всё, амба. Уже не в первый раз за последнее время решила. Однако вся жизнь перед глазами её не промчалась. Процесс даже и не начался. Не успел. Хотя тот факт, что штаны после посадки остались сухими, был для Дины удивителен сам по себе. Наверное, так получилось потому, что всё произошло очень быстро. Вначале манёвры абсолютно непонятные, потом хлоп и сели. Времени даже на испуг не осталось, а потом всё закрутилось. Вылезали сами, спасали раненных. Откровенно говоря, сели они очень неплохо. Самолёт пропахал изрядную борозду в поле, судя по валяющимся вокруг пропущенным при уборке клубням картофельным. Однохофизелёжь не рассыпался, а повреждённые двигатели горели не слишком ярко, и скоро вообще бросили это глупое занятие. Сработала система пожаротушения. В общем, для Дины посадка обошлась лишь болевыми ощущениями в животе. Жёсткий ремень, пристёгивающий её к креслу, резанул как ножом, и девушка пару секунд не открывала глаза, боясь увидеть свои кишки на впереди стоящем кресле. Но обошлось. Больше всего при посадке досталось пилотам, которые, собственно говоря, всех и спасли. Но если остальные находились в салоне, то эти парни сидели впереди, практически ничем не защищённые. Остеклённая кабина разнесла вдребезги. Куски металла и комья земли тоже внесли свою лепту. Второй пилот теперь лежал забинтованный как мумия, хотя жизни его ничего не угрожало, поверхностные, пускай и многочисленные порезы. А вот первый, когда его без сознания вытащили из развороченной кабины, предварительно выломов изрядный кусок перекрученного алюминия, загораживающий путь, выглядел куда хуже. Крови потерял изрядно, да и стукнуло его хорошо. Теперь на всю оставшуюся жизнь будет обречён носить шрамами на полулице. Судя по глубине порезов, свести их просто так не получится. Хотя тоже ничего смертельного, а главное, уцелели глаза, что при такой посадке уже само по себе маленькое чудо. Пару раз над ними прошёл вражеский истребитель, но не стрелял. Почему? Возможно, у него не было такого приказа или же сыграл вопрос гуманизма. Хотя какой там гуманизм? Военный лётчик, тем более китайский, гуманизм к целям ощущает примерно как работник скотобойни к свиньям. И это не потому, что он сволочь, просто защитная реакция организма. Один из солдат, работающий рядом, цинично заявил, что он просто расстрелял боезапас к пушке ещё когда они были в воздухе, а из подвешенных под крыльями ракет не было предназначенных для работы по наземным целям. Как не обидно признавать, но это больше походило на истину. Они уже заканчивали, когда появились местные. Как ни странно, не китайцы, и обликом, и разговором. Речь звучала исключительно русская. Как выяснилось, самолёт успел перемахнуть через границу. Недалеко, правда, но здесь однозначно была русская земля. Это радовало. Местные оказались не только любопытными, но и жутко деловыми. Во-первых, быстро прояснили, что самолёт можно считать ничейным и возрадовались. Хотя бы потому, что разбившийся самолёт Это больше 30 тонн цветмета, который сейчас ой как недёшев. Ну а во-вторых, они моментально организовали транспорт. Правда, выяснив сначала, что тут всё же свои. На китайцев они посматривали без особого энтузиазма, но и отказывать женщинам и детям в погрузке на машины тоже не стали. И не прошло и часа, как доставили жертв авиакатастрофы в довольно большое село, где выделили им под размещение здание школы. А дети не обидятся от парудних оникол. Правда, правда. В какой-то веки Удины свалился камень с души. Раниными занялись квалифицированные врачи. Здесь имелась неплохая поликлиника, и, как заверил хирург, до нормальной городской больницы, где ему сделают полноценную операцию, Паланский точно дотянет. Пока же всех раненых и поколеченных разместили в больнице. Стерильные простыни и квалифицированные медсёстры, по мнению врачей, были куда полезнее раненым, чем кое-как огороженный угол спортзала с уложенными для удобства спортивными матами. Я спорить это утверждение было сложно. Уже вечером, когда Дина сидела за огромным общим столом и ела приготовленный здесь же в школьной столовой, не ресторан, конечно, однако всё съедобно. Ужин. Тот самый парень, что цинично прошёлся насчёт боекомплекта истребителя, а потом вместе с ней тащил через узкий люк раненых, сел рядом. Очень внимательно посмотрел на Дину и спросил: "Слушай, я думал, на востоке женщины толстые, а ты вон спортом занимаешься?" Ага. Снаряды в танк грузить помогаю. Мож берёт снаряд, а я на нём висю. Вокруг раздался хохот. Любопытный боец смеялся вместе со всеми, затем поинтересовался: "Не, а если честно, как ты ухитряешься сохранить такую фигуру? Диета?" "Вроде бы никогда эту гадость не пробовала. Ещё скажи, ешь после 6?" "А почему бы и нет?" искренне удивилась Дина. "Пингвины это ласточки, которые жрали после 6." А ты вроде не пингвин, или маскируешься? Да нет, просто ем после 6 только плоские продукты: тонко нарезанную колбасу, блины, пиццу. Новая взрыв смеха. Боец, очевидно решивший на сегодня взять на себя роль штатного клоуна, не унимался. А ты ничего, храбрая. Я думал, евреи все хитрые и только для себя. А ты ничего так. А вы не путаете евреев и спекера? И, ожидая сжимеренки, усмехнулась девушка. Парень удивлённо приподнял бровь. Я сам из Питера, точнее из Пушкина. А ты там где живёшь? Пришлось рассказать и про деда, и про район, где осталась квартира, ну и про многое чего ещё. И как-то вдруг незаметно выяснилось, что к спору подключились все, точнее все русские. Иностранцев банально игнорировали. Да они и они сами не стремились влезать в чужие разговоры. Как-то незаметно появилось на столе ведёрная бутылка очень неплохого самогона. В общем, спатели легли далеко за полночь и в очень хорошем настроении. Хотя, конечно, не у всех оно было таким уж хорошим. Тех иностранцев, что вывезли вместе со всеми, едва не побили. А вот не надо после шестой рюмки воображать, что ты просвещённый европеец среди немытых варваров, и уж тем более не надо всем это демонстрировать, как их только не побили. Но обошлось. Просто один из местных, здоровенный кряжестый мужик, судя по выправке из отставных военных, щёлкнул пальцами перед носом самого армянова болтуна и негромко, но так, что слышали все, а куда деваться, народ моментально заткнулся, и слышно стало, как гудит под потолком решившая вдруг ожить снулая осенняя муха. Предупредил. Джентльмены, на своей личной персональной заграничной кухне под бутылку чего-то крепкого вы можете думать о русских что угодно. И даже говорить об этом слух нам всё равно. А вот хамить в лицо, а уж тем более нападать на русского или стрелять в него, я бы вам категорически не советовал. Это почему? А мы вас убьём. Гости понятливо замолчали, видимо, оценив габариты собеседника, и мгновенно протрезвлев. Так что дальнейшее застолье было ничем не омрачено, и когда Дина легла, то заснула прежде, чем голова её коснулась подушки.